Дот сделала глубокий вдох и толкнула дверь, ведущую в заднюю комнатку. Мама сидела возле стола, рядом с нею крутилась Ди. Малышка возилась со своей любимой мягкой игрушкой, теребила крохотными пальчиками ухо зайчика. Отец завис возле камина, стоя во весь рост и повернувшись к ним спиной. Увидев старшую дочь, он метнул в нее гневный взгляд, ноздри его раздулись от возбуждения, нижняя челюсть угрожающе выпятилась вперед — «Добрый вечер всем», — поздоровалась Дот с домашними, старательно выбирая правильную интонацию для общения. Дружелюбно, но без излишнего подобострастия и ни капли сарказма в голосе. Надо, чтобы они почувствовали. Если захотят снова наехать на нее, то она вполне готова дать отпор. «А вот и она!» — пожаловала, наконец. «Ну что, довольна?» — выкрикнул отец. «Счастлива, да?» Дот тяжело вздохнула. «Началось». «Да, папа, я счастлива», — ответила она ровным голосом. «Надо держаться и не подавать виду», — подумала она, хотя желудок уже свело от нервов. «Твоя работа. Признавайся. Прыгаешь здесь по дому, ног под собой не чуешь. Такие мы уж важные стали. Ты перекинулась словом с мамашей своего хахаля, да? Какая же ты дрянь, Дот. И как это низко, как недостойно даже для такой беспутной девчонки, как ты». Кто больше всех пострадает, как думаешь? И не я, и не твоя мать, твоя младшая сестренка, вот кто. Придется забыть про веселые рождественские праздники, про чаепитие по вечерам и про все остальное тоже. Свести бы концы с концами, чтобы хоть крышу над головой сохранить. — О чем ты, папа? — Дот взяла стул и, придвинув его ближе к огню, села. Она уставилась на отца непонимающим взглядом, что происходит, в чем он ее обвиняет. Джоан отняла от лица носовой платок, весь мокрый от слез. Глаза у нее ввалились, заплыли и стали красными. Слова срывались с ее губ бессвязно. «Я... меня... я... лишилась работы. Что мне теперь делать?» Слезы отчаяния полились по ее щекам с новой силой. Ди прижалась к матери и стала гладить ее своей ручонкой по руке. «Мамочка, все хорошо». «Мне не надо никаких рождественских подарков, и кушать я не хочу!» Эти бесхитростные слова ребенка вызвали у Джоан новый поток слез. «Мама, что значит, ты потеряла работу? Почему?» Джоан слегка стукнула ладонью по столу. Ее душили рыдания, и голос был едва слышен. «А как ты сама думаешь, глупая девчонка? Я проработала там четырнадцать лет!» Четырнадцать лет я с раннего утра и до позднего вечера крутилась возле этой чертовой плиты, наготавливала все, что прикажут господа, мыла и чистила огромную кухню, работала, не жалея силы никогда, ни на что не жаловалась, ни разу даже не посмела никому возразить и всегда получала только похвалы за свою работу. Да, меня все время хвалили, благодарили, и тут ты. Сбросила трусишки, получила свои пять минут удовольствия, а меня вышвырнули вон». Джоан обеими руками закрыла распухшее от слез лицо. Ди весело прыснула в кулачок и тут же доверительно сообщила своему зайчику. «Мамочка сказала, сбросила трусишки». У Дот даже дыхание занялось от неожиданности. И все вдруг поплыло перед глазами. «Мама, это должно быть какая-то ошибка, я не понимаю». «И я тоже. Представь себе». «Я тоже ничего не понимаю в этой проклятой жизни, будь она неладна. С каких шишей я стану платить ренту за жилье? Как я буду кормить семью? Надо же на этот черт черт-то в стол трижды в день что-то поставить. Я ничего не понимаю, Дот». Дот увидела, как бурно вздымается грудь отца. Он с трудом сдерживался, чтобы не вмешаться в разговор, но, видно, не хотел начинать приди. Дот с нежностью посмотрела на младшую сестренку и улыбнулась ей. «Хорошо, что Ди сейчас рядом». Рэк молча прошествовал через всю кухню и громко хлопнул за собой дверью. «Пошел перекусить», — догадалась Дот. «Быть может, хоть это его немного успокоит». «Мамочка, я клянусь тебе, я и понятия не имела». «Все верно, Дот. Ты действительно понятия не имеешь ни о чем. Воображаешь, что жизнь — это беспечная игра». «Думаешь, будешь порхать, словно птичка с веточки на ветку, и делать все, что тебе взбредет в голову, но реальность, она вот такая, суровая, и у нас сейчас серьезные проблемы, очень серьезные. Я не могу заплатить арендную плату за жилье в этом месяце, потому что у меня нет работы». Поскольку я не отработала месяц до конца, то и выплатили мне при расчете меньше, чем обычно. А задолженность по аренде, ты знаешь, что это такое. Не заплатила, выселяйся из дома. Вот и весь разговор. А все по твоей вине. Дот поднесла трясущуюся руку ко рту, ее затошнило. Еще немного и начнется рвота. Боже, что же им теперь делать? Она не могла дождаться того момента, когда выскользнет из дома, и побежит в кафе «Паола» навстречу с Солом. В этом кафе они встречались регулярно, но сегодняшнюю встречу она ждала с особым нетерпением. Во-первых, потому что ей страшно хотелось вырваться из дома, а во-вторых, она надеялась получить от Сола какие-то объяснения, быть может, хоть он прояснит ситуацию. Едва они уселись за столик, как Сол, глянув на расстроенное лицо, Дот спросил, заметно нервничая, что случилось. Она перестала вертеть в руках пластмассовый помидор, внутри которого был кетчуп, и посмотрела на любимого. Маму выгнали с работы, представляешь? — Не понимаю. — Ну, ее уволили. Дескать, ступай на все четыре стороны. — За что? Сол даже растерялся от неожиданности. — Я думала, ты знаешь, за что. Я сама в полной растерянности. Не знаю, что и подумать. — Я пока тоже понятия не имею, но как она... «С ней все в порядке?» «Какое там в порядке? Ты же знаешь, наша семья практически жила на ее зарплату. Я ведь тебе рассказывала, что отец сильно болен». Сол издал громкое восклицание и погрузился в размышления. «Тебе нужны деньги. Могу помочь». «Нет, деньги мне не нужны. Никаких денег». Дот обхватила себя обеими руками за туловище. Даже само слово «деньги» неприятно резануло ее слух. «Она не станет обсуждать с Солом финансовые проблемы своей семьи. И уж тем более, как бы отчаянно ни сложились их дела, не возьмет у него деньги никогда и ни под каким предлогом. У нее тоже есть гордость, чувство собственного достоинства, наконец. Но ведь когда мы поженимся, у нас будет все общее. Так какая разница, чьи это деньги?» Дот взглянула на Соло. «Для тебя это может и без разницы, а для меня нет». Тем не менее, спасибо за предложение. Хотя, как мне кажется, не очень-то это приятно, делить свою кровную денежку с бедняками. Знаешь что, пойдем лучше прогуляемся, проветрим мозги, а заодно прогоним прочь все наши невеселые мысли». Сол улыбнулся, стараясь придать своему лицу оптимистическое выражение. «Нет, что-то сегодня у меня нет настроения гулять. Давай отложим наши прогулки до завтра, ладно? Пока». Дот торопливо поцеловала Соло в щеку и ушла. «Какие прогулки!» — размышляла она по пути домой с таким тяжким грузом проблем. «Легко сказать, разогнать невеселые мысли. Да вот только как это сделать?» Вида полулежала на диване и читала книгу при свете настольной лампы. Элегантно обставленная комната утопала в золотистом мареве. Весело потрескивали сухие поленья дров в камине, Несмотря на то, что на дворе была уже середина мая, вида по-прежнему мерзла. Сырой английский климат пронимал до костей. На проигрывателе крутилась пластинка фирмы Motown, наполняя комнату веселыми энергичными ритмами. Вида машинально отбивала ритм босыми ногами, и при каждом движении полы ее роскошного шелкового пеньюара, расшитого кружевом, водопадом струились по ногам и по диванным подушкам – выдержанным в блеклых пастельных тонах. Видая, сделала вид, что не заметила появления в комнате сына, хотя она слышала, как он нарочито громко хлопнул входной дверью и также отчетливо пропечатал каждый свой шаг по лестнице, явно желая, чтобы его возвращение домой не осталось незамеченным. Однако видя, совсем не хотелось нарушать состояние покоя, к чему не нужны разговоры. Но вот Сол вихрем ворвался в гостиную и замер возле дивана. Мама... Ты что-нибудь слышала о Джоан, нашей поварихе? Мне сообщили, что ее уволили. Добрый вечер, Соломон. Рада тебя видеть. Как прошел день? Мама, я серьезно тебя спрашиваю. Что ты знаешь обо всей этой истории? Кловер просто в отчаянии. Их семье нужен постоянный доход, ведь ее отец не может работать из-за болезни. И вдруг такое странное совпадение. Не успела ты узнать про нас с Кловер, как ее мать немедленно выгоняют с работы? Сол. Дышал тяжело, бурно вздымая грудь, явно пытаясь успокоить себя и оставаться по мере сил вежливым с матерью. «Кажется, я уже тебя предупреждала, что не потерплю никаких нас в том, что касается этой девчонки. Мама, пожалуйста, не начинай все сначала, просто скажи, что случилось с нашей кухаркой». Вида отложила книгу в сторону. Сол мельком взглянул на обложку «Роман Харпер Ли. Убить пересмешника». «По-моему, ты и сам все отлично понимаешь, ничуть не хуже меня», — небрежно бросила ему мать. «С каких это пор проблемы с кухаркой входят в сферу твоих интересов? Насколько я помню, раньше тебя мало занимали домашние дела. Ты военный человек, Сол, и не забывай, ты арбут нот. И у тебя тоже есть целый ряд обязанностей. Наконец, есть долг перед семьей. В один прекрасный день ты возглавишь ту империю, весь тот бизнес, который построил для тебя отец». Слишком большая ответственность ляжет на твои плечи, мой мальчик, чтобы в придачу ко всему еще и интересоваться людьми, которые варят тебе на завтрак яйца в смятку, предоставь эти заботы другим, например, мне. Какие обязанности, мама, постоянно путаться под ногами у отца, всегда быть в шаговой доступности от него, но у него ко мне нет никаких официальных поручений, ничего такого. Мама, если эту женщину выгнали с работы из-за кловер, я сойду с ума. «Так вот, значит, как своеобразно она на тебя влияет». «Влияет? Да, я люблю ее. Люблю, и все тут». Вида осторожно тронула рукой свои волосы. «Мне нужно выпить». «Но ты же никогда не пила. Ты даешь мне веский повод начать это делать прямо сейчас». Соломон безвольно рухнул на диван, опустив плечи. В глазах его плескалась усталость. Какое-то время мать и сын хранили молчание — Пластинка между тем доиграла до конца, и игла противно скрипнула, перескочив с канавки на ровную поверхность диска. Эти треск и шуршание, многократно усиленные граммофоном, были единственными звуками, нарушавшими зловещую тишину, повисшую в комнате. Но оба, и мать, и сын, были только рады затянувшейся паузе. Нужно же хоть немного остудить себя, привести в норму дыхания и упорядочить собственные мысли». «Я люблю тебя, Соломон. Ты ведь знаешь это, правда?» Сол молча кивнул, уставившись глазами в ковер. «Да, он отлично знает, как его любит мать. Мы с папой хотим тебе только добра, сынок. И если бы мы были уверены в том, что связать всю свою дальнейшую жизнь с первой же девчонкой, которая попалась тебе на глаза, это и есть для тебя предел счастья. Если бы мы точно знали, что такой союз пойдет тебе во благо, никто из нас и слова бы против не сказал». «Пожалуйста, женись, сынок!» И не имеет значения, кто твоя избранница, откуда она родом и кто ее родители. Но, дорогой мой, как же ты не поймешь, что это не тот случай? Так, мимолетное увлечение, искорка, которая погаснет, едва успев вспыхнуть. Поверь мне, все эти любовные чары развеются, не успеешь и глазом моргнуть. И вот когда это случится, ты уже посмотришь на свой выбор совсем иными глазами. «От прежних восторгов не останется и следа. И это запоздалое прозрение станет трагедией не только для тебя, но и для нее. Представь себе, я забочусь и о ее благе, хоть это может показаться тебе странным. Какое право ты имеешь разрушать чужую жизнь, коверкать судьбу девушки, а потом оставлять ее с разбитым сердцем, выбрасывать вон, словно ненужный мусор? Вот что такое реальность, мой дорогой. Она совсем не такая, как нам порой думается». «В одном ты права, мама. Кловер действительно похожа на искорку, и она будет светить для меня всегда. И это уже моя реальность, и она такова. Разве у вас с отцом было иначе? Или у моего прапрадеда Джеймса и его жены Мэри Джейн? Вот и наша любовь. Она тоже непоколебима, потому что это больше, чем любовь. Это судьба». «Боже мой, да ты меня даже не слушаешь!» «Мама!» «Ты против, потому что она белая?» «Что?» «Я спрашиваю, ты настроена против Кловер, потому что она белая?» «Нет, ну или частично, все дело в ней самой, в ее жизни, мелкой, никчемной, пустой. Что у вас общего? Разве такая жена, как она, поможет тебе делать карьеру, подниматься вверх, занимать подобающее тебе положение в обществе?» «И ты полагаешь, что жениться нужно для того, чтобы пробиваться вверх по служебной лестнице или вращаться в высшем обществе?» Сол недоверчиво уставился на мать, боясь, что ослышался. «Пожалуйста, не делай из меня монстра, сынок. Хотя, хотя все эти вещи играют значимую роль в жизни таких людей, как мы. Для меня они не играют никакой роли. Пока нет, но со временем будут». «Пора тебе уже начинать понимать, что это такое — быть арбутнотом. Если быть арбутнотом, это значит отказаться от любимой девушки, не иметь возможности находиться рядом с той, кого я люблю больше жизни. Тогда я не хочу быть арбутнотом». Вида вздрогнула и отшатнулась от сына, словно ее ударили. Потом быстро сунула ноги в шлепанцы на высоких каблуках, оттороченная пухом марабу, Медленно прошлась по комнате и на какую-то долю секунды задержалась у дверей, ведущих в холл. Повернулась, глянула на расстроенное лицо сына. Он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Совсем еще мальчишка мелькнула у нее. «Я подумаю над тем, что можно сделать для того, чтобы снова вернуть эту женщину к нам на работу, но с одним условием. Будем играть на равных, сынок. Отныне и она...» и ее дочь должны держаться от тебя как можно дальше, на самом почтительном расстоянии. Сол безмолвно уставился в спину матери ошарашенной новой порцией информации, которую она только что не зринула на него. Оказывается, его мать совсем не такая уж ангелоподобная, милая женщина, как ему всегда это представлялось. Но не это угнетало. Ведь в том, что случилось, виноват исключительно он — Если малышке Ди придется отправляться спать на голодный желудок, без ужина, если семья Кловер окажется в столь бедственном положении, то вина за все случившееся лежит на нем и только на нем. И что значит играть с матерью на равных, когда она выдвигает столь жесткие требования? Рэк и Джоан еще не спали, когда Дот вернулась домой. Они по-прежнему сидели за столом в задней комнатке рядом с кухней. У Дот вообще сложилось впечатление, что мать даже не поменяла позы с тех пор, как она оставила их, и ушла навстречу с Солом в кафе. «Как Ди?» «Уснула?» Первым делом поинтересовалась она у матери, представив себе широко распахнутые, напуганные глазки младшей сестренки. Джоан молча кивнула. «Мамочка, прости меня. Я действительно очень сожалею, что все так вышло». «Мне казалось, что я не сделала ничего плохого, что могло бы привести к таким...» «То есть ты по-прежнему считаешь, что увольнение матери — это просто стечение обстоятельств, и ты здесь ни при чем?» Дот проигнорировала реплику отца. У нее не было сил начинать ругаться с ним по новой. «Завтра пойду на спичечную фабрику Брайан и Мэй. Может, у них есть какие-то вакансии?» — тихо обронила Джоан. До села напротив матери. «О, нет, мамочка, только не туда. Ты же знаешь, какие там условия». «Прекрасно знаю. Грязь, вонь, шум, грохот, вредные поры. Гиблое место. Не знаю, насколько там хватит моих легких, но не умирать же нам всем с голода». «Нет, мамочка, туда тебе не надо, я не хочу». «Думаешь, я больно хочу? Да я бы все отдала, только бы вернуться на свое прежнее место. Чисто... Никто над головой не виснет, никаких тебе начальников, и по времени всегда можно устроиться так, как тебе удобно. Не говоря уже о том, что всегда лишний кусок принесешь домой, чтобы покормить семью. Конечно, бывало, я тоже жаловалась, говорила, что устаю и все такое, но на самом деле я очень-очень любила свою работу. Джоан снова расплакалась. Впрочем, никакой гарантии, что меня и на фабрику возьмут. Я знаю пару молодых женщин, так их выперли с работы сразу же, как только они вышли замуж. Что уж говорить о такой старой вешалке, как я, с двумя детьми?» Джоан выдавила из себя жалкую улыбку. «Мамочка, ты совсем не старая вешалка, и близко нет ничего общего». «Ах, Дот, зато я чувствую себя совершеннейшей старухой, самой настоящей развалиной. Дот почувствовала, как сильнее забилось сердце в груди. Внезапно ее осенило. «Все просто». Она сама отправится на эту фабрику завтра утром и попытается устроиться туда на работу. Она станет зарабатывать деньги, которые нужны на содержание семьи. Да, работа в Селфриджес ей, безусловно, нравится, но что значит «нравится», если она там не в состоянии заработать столько, сколько им сейчас нужно? Следующий день Сол провел в нервном ожидании. Он долго мерил шагами асфальт перед кафе, потом зашел внутрь, выпил чашку кофе, Еще какое-то время бесцельно проторчал за столиком. Заставляет ждать. Участливо поинтересовался у него хозяин, которого звали так же, как и само кафе Паоло. Или что-то случилось. Надеюсь, ничего плохого еще больше расстроился Сол. Он прождал дот больше двух часов. За это время он успел выпить столько чашек кофе, что пальцы на руках буквально свело от судороги. Наконец она появилась — «Где ты была? Я уже извелся». «И напрасно. Пришлось задержаться на работе только и всего. Но, как видишь, я здесь перед тобой». «Да, слава богу, ты здесь. И потрясающе красиво». Соло осторожно протянул руку через стол и нежно коснулся пальцами лица Дот. Как это всегда бывало, даже после самой короткой разлуки она показалась ему особенно ослепительной. «Где ты была?» «Вообще-то я работала. Что-то сверхурочное». «Или занималась моделированием платьев?» Она покачала головой. «Чудак этот сол. Думает, что такой девушке, как она, можно сказать, из самых низов. Так уж просто стать модельером, раз и готово. Как бы не так. Никакой моды. Я теперь тружусь на спичечной фабрике, расфасовываю спички по коробкам. А если мне повезет, то в дальнейшем я смогу вырасти аж до наклейщицы. Стану наклеивать разноцветные этикетки на коробке» но пока для меня это недостижимые горизонты. «Но почему? Почему ты пошла работать на фабрику?» «А ты сам как думаешь, Сол? «Конечно, не потому, что работать на фабрике — это то, о чем я мечтала с детства, но должна же я зарабатывать деньги. Если помнишь, маму мою выгнали с работы, а сбережений в нашей семье никогда не было. Каждый заработанный пенни сразу же идет в дело. В универмаге мне платили немного, ведь я там работала всего лишь на полставки». Вот и пришлось искать себе новое место. «Деньги ведь нам нужны не для того, чтобы купить в дом телевизор или отложить на летний отдых. Они нам нужны прямо сейчас, иначе мы просто умрем с голоду». «Но тебе этого не понять, Сол». Дот низко опустила голову. Ей было неловко рассказывать постороннему человеку о той страшной бедности, откровенной нищете, в которой жили ее родители. «Ведь долгие годы они существовали всего лишь на одну зарплату, едва сводя концы с концами. Хватало лишь на еду и на аренду дома. Сочувствую всем сердцем. То есть все действительно так мрачно? Да. Совсем не весело. Мама на этой неделе не получит никаких денег, и, следовательно, платить за жилье нечем. Даже не хочу думать, что может произойти в этом случае. Ди, наша малышка, окажется на улице, а папа... Ведь он же очень болен». И вот получится, что у него не будет даже угла, где он мог бы прилечь. Нет, я не допущу, чтобы это случилось с моими близкими никогда. Но ведь на Сент-Люсию ты со мной поедешь? Поеду. Честно, дождаться не могу, когда мы туда отправимся. Но только в этом году едва ли у нас что-то выгорит. Пока же меня больше волнует другое. На что станет жить наша семья прямо сегодня?» Получается, что моя работа на фабрике — это наилучший выход для всех нас». «И для тебя», — поразился Сул. Он восхищался благородством Дот, ее желанием помочь родителям, но работать на спичечной фабрике, сама мысль об этом ужасала его. «А при чем здесь я?» — возразила Дот. «Разве во мне дело? И грех жаловаться на свою жизнь. Я ведь собираюсь прожить просто сказочную жизнь с человеком, которого люблю больше всего на свете». Ну, потерплю годик. Что тут такого? Не умру же я от того, что поработаю какое-то время на фабрике. Не одна я там тружусь. Ты удивительная девушка, Дот. Твоим родителям страшно повезло, что у них такая замечательная дочь. Не думаю, что в данный момент они с тобой согласятся. Ничего. Со временем они все поймут и оценят твой поступок по достоинству».